Последняя матрёшка. В мире этом я знаю нет счёта сокровищем. Но весьма поучительно для очей заглянуть повнимательнее в нутро вещей, прямо в нутро вещей. Леонид Мартынов. Птица Феник По своему первоначальному смыслу, пишет академик Марков, термин «элементарные частицы» должен был бы обозначать простейшие частицы, из которых состоит материя. А не поторопились ли так назвать протоны, нейтроны и другие частицы? Разве тяжелые, мгновенно распадающиеся гипероны и резонансы похожи на простейшие части материи? Сомнения одолевали ученых давно. В 1950 году, когда было обнаружено всего лишь 9 кирпичиков материи, Энрико Ферми говорил, что это уже достаточно большое число, чтобы вызвать подозрения в элементарности хотя бы некоторых из них. Подозрительность физиков возросла еще больше, когда всего за 5 лет 3 десятка кирпичиков превратились в 2 сотни. Понятие элементарности потеряло свой первоначальный смысл, так резюмировал ситуацию в взрывород даемости частиц физик-теоретик лауреат Нобелевской премии академик Там. Сейчас мы не можем отличить истинно элементарные частицы от составных. Не можем отличить? Но это кажется так просто. Если свободный нейтрон при радиоактивном распаде превращается в протон, электрон и нейтрино, следовательно, он, как карточный домик, сложенный из отдельных карт, построен из протона, электрона и нейтрино. А мюон из электрона и нейтрино. Но так ли это в действительности? Есть ли что-то состоит из отдельных частей? То есть больше или меньше из отратой целост, это всегда можно обнаружить. Атом, к примеру, содержит в себе электроны и тяжелое ядро. Затратив энергию в нескольких десятков электрон-вольт, можно ионизировать атом, оторвав от него необходимое число электронов. Либо выбить из него ядро, как это делал еще Резенфорд, с помощью альфа-частиц. Наконец, затратив в миллион раз больше энергию, можно расщепить и атомное ядро, щедро набитое протонами и нейтронами. Словом, все объявляемые элементарными сущностями материи сами на физике со временем разделяли, раскрывали, как деревянную матрёшку. Заглянув внутрь, они всегда находили там более мелкие, ещё более элементарные частицы материи. Но как раскрыть элементарную частицу? Как узнать, из чего состоит, к примеру, протон? История поиска всего не проста в кирпичиках материи, как будто подсказывает самый естественный ответ. Надо толкнуть по элементарной частице как можно сильнее. Некоторые физики так и поступают. Миссень из вот она такая штука, они облучают протонами больших энергий. получаемых на ускорителях. В конце 60-х годов на дубнинском синхрофазотроне они исследовали столкновение протонов с энергией в 10 миллиардов электрон-вольт с другими нуклонами. А сейчас в американском городе Батавия по мишени ускорителя бьют протонами с энергией в 50 раз большей. Но до сих пор ни в одном эксперименте не удавалось выбить какую-нибудь деталь элементарной частицы, не удавалось обнаружить её осколка. Во всех ядерных реакциях частица участвовала как единое целое. Оказывается, любая самая ужасная катастрофа при столкновении в микромире обходится без единой жертвы. Так может быть, элементарные частицы вообще нельзя разделить? И это совсем не простой карточный домик или матрёшка. В ответ на такой вопрос директор лаборатории высоких энергий Объединённого института ядерных исследований, член-корреспондент Академии наук СССР Баддин сказал: "Говоря о структуре материи, мы исходим из привычного представления о делимости целого на отдельные части. Если же попробовать разорвать разделить на кусочки элементарную частицу, то в результате и появляются новые частицы. Самое поразительное в том, что из этой катастрофы первоначальная частица выходит как птица-феникс из пепла, невредимой, торжественной своему исходному состоянию.